Как ноги выдают наши сокровенные мысли? Чем дальше от мозга находится часть тела, тем меньше мы осознаем ее действия. Например, большинство людей отлично представляют себе выражение собственного лица. Мы даже умеем принимать определенные выражения намеренно, скрывая за ними свои истинные мысли. Но вот движение рук и ладоней мы осознаем уже не так четко. «Еще хуже мы представляем себе действия груди и живота, а уж что делают наши ноги и ступни, не понимаем вовсе. Отсюда следует вывод о том, что ноги и ступни являются важным источником информации о подлинных чувствах, так как большинство людей не осознают их действий и не пытаются изменить их намеренно, как, например, выражение лица», — объяснял Пис. «Человек может выглядеть сосредоточенным и заинтересованным», Но его ступня при этом будет нетерпеливо постукивать по полу или раскачиваться в воздухе, выдавая подавленность и скуку из-за невозможности сбежать. Вообще, наше тело повернуто в том направлении, в котором хотелось бы идти. Наши ноги повернуты в сторону человека, который нас в большей степени интересует. Вот я нахожу человека интересным и сижу вот так, нога на ногу в сторону человека. Если я не заинтересован, я буду так сидеть, меняет ноги и отворачивает носки в другую сторону. И мое тело повернуто туда, куда мне хотелось бы уйти. Знаки закрытости или неуверенности. Это скрещенные ноги. Напротив знак открытости или стремления к доминированию — открытые или нескрещенные положения ног. Если женщина стоя скрещивает ноги, этим она говорит, что намерена остаться, а не уйти, но доступ к ней закрыт. Когда в такой позе стоит мужчина, это означает, что он остается, но хочет быть уверенным, что вы не пнете его в самое уязвимое место, в кавычках. Исследования показывают, что чаще всего скрещивают ноги те, кому недостает уверенности. Расставленные ноги, когда демонстрируется пах, Доказывают уверенность мужчины в себе, а скрещенные выдают скрытность и уязвимость. Причем люди, которые часто скрещивают руки или ноги, предпочитают говорить, что они замерзли, чем признаться в том, что они нервничают, тревожатся или беспокоятся о чем-то. Когда человек скрещивает и руки, и ноги, то тем самым он эмоционально отдаляется от разговора. Пока ваш собеседник находится в такой позе, нет смысла убеждать его в чем-либо. Знаки внимания. Одна нога выставлена вперед. Находясь в группе, мы направляем носок в сторону того собеседника, который нам кажется наиболее интересным и привлекательным. Также наклон головы на бок говорит, что женщина заинтересована. Знаки упрямства. Поза ногами в форме четверки. Щиколотка одной ноги лежит на колене или бедре другой. Такую позу можно считать сидячей разновидностью демонстрации паха, поскольку в ней подчеркиваются половые органы. Эта поза сразу выдает боевой настрой. Демонстрация гениталий является признаком агрессии, и если в позе четверки человек обхватывает ногу обеими руками, которые он использует в качестве замка для закрепления четверки, значит он настроен по-боевому. Такая поза свидетельствует об упрямстве и намерении твердо стоять на своем. Находясь в таком положении, человек отвергает все точки зрения, кроме собственной. Знаки страха – тревоги. Они проявляются, когда человек скрещивает щиколотки. Опираясь на более чем 30-летний опыт, могу сказать, что скрещивание щиколоток в некотором смысле сходно с закусыванием губы, объясняет психолог Алан Пис. Этот жест показывает, что человек сдерживает негативные эмоции, и неуверенность или страх. Ступни обычно располагаются под креслом, выдавая замкнутость. Скромные, запуганные женщины часто зацепляют одну ногу за другую. В такой позе носок одной ноги зацепляется за икру другой. Женщина напоминает черепаху, пытающуюся укрыться в своем панцире, даже если верхняя часть ее тела выглядит вполне расслабленной. Как отмечал зоолог Десмонд Моррис, покусывание или посасывание некоторых предметов Говорит о том, что человек пытается обрести чувство безопасности, сходное с тем, которое он испытывал у материнской груди. Это означает, что покусывание, например, дужки очков, говорит о потребности в ободрении и поддержке. Знак агрессии. Перед дракой или в процессе ухаживания за самкой птицы распушают перья, рыбы раздуваются, а у кошек и собак шерсть на загривке становится дыбом. Так самцы пытаются казаться больше и тем самым получить преимущество над соперником. У человека нет шерсти, поэтому такие приемы ему не помогут. И тем не менее, в те моменты, когда мы раздражены или испуганы, мы все же пытаемся казаться больше. И для этого человек кладет руки на бедра и разводит локти. Это и есть сигнал доминирования и готовности к действию. В такой позе человек занимает больше пространства и показывает, что он может отразить нападение. Подобный жест несет в себе оттенок агрессивности, говорит о целеустремленности, готовности отстаивать свои интересы или предпринять другие действия нападения. Настроение собеседника можно истолковать как еще более агрессивное, если он вдобавок ко всему расстегнул пиджак, сжал кулаки и выставил ногу вперед. Напротив, прижатые к телу локти и склоненная на бок голова говорят о покорности и подчинении. Для того, чтобы подчеркнуть свою мужественность и агрессивность, мужчины закладывают за ремень или в карманы большие пальцы рук. Данная поза демонстрирует готовность мужчины к действию, а пальцы подчеркивают паховую область. Это поза ковбоя. Мужчина в такой позе показывает окружающим, что он никого не боится и готов защищать собственную территорию. Пальцы, заложенные за ремень, явно говорят всем вокруг «я настоящий мужчина и я могу доминировать». Если женщина заложила большие пальцы рук за ремень, то этим она демонстрирует свою сексуальную уверенность. Другая поза, показывающая агрессивность, — верхом на стуле. «Много веков мужчины защищались от врагов с помощью щитов», — объяснял Пис. «Сегодня цивилизованные мужчины, ощущая вербальную или физическую угрозу, используют то, что есть под рукой». Он может стоять за воротами, в дверном проеме, за оградой, сидеть за столом, скрываться за открытой дверцей автомобиля или сидеть верхом на стуле. Спинка стула – это щит, прикрывающий тело и превращающий мужчину в агрессивную, доминирующую личность. Кроме того, в этой позе ноги мужчины разведены, что позволяет продемонстрировать паховую область и подчеркнуть свою мужественность. Большинство мужчин, которые предпочитают эту позу, всегда стремятся к доминированию. Еще одна поза – катапульта. Это сидячий вариант позы, при которой руки положены на бедра. За одним только исключением – на сей раз руки заложены за голову, а локти направлены в сторону собеседника. Эта поза также является исключительно мужской. Ее цель – запугать собеседника или вселить в него ложное чувство безопасности, а затем нанести решающий удар. Такая поза свойственна профессионалам, бухгалтерам, адвокатам, менеджерам по продажам и тем, кто чувствует свое превосходство или уверены в чем-либо. Если прочитать мысли этого человека, то мы услышим вроде «я знаю все ответы», «все под контролем» или даже «может быть, когда-нибудь ты тоже станешь таким же умным, как я». Такую позу занимают абсолютно уверенные в себе люди, которые хотят дать понять собеседнику свое превосходство и спугать их. Жесты выдают даже социальный статус незнакомца. Журнал Psychological Science опубликовал результаты двух исследований, авторы которых попытались выяснить, возможно ли по жестам оценить социальный статус человека и определить, нравится ли ему представитель противоположного пола. Психологи из университета Беркли провели серию опытов, в результате которых им удалось доказать, что социально-экономический статус человека возможно точно определить путем изучения его жестов и телодвижений. Очевидно, что уровень образования, доходов и власти человека отражается на его привычках и поведении. В рамках экспериментов незнакомым молодым людям предлагалось пообщаться друг с другом, при этом оценивалось, насколько уважительно и тепло они общаются друг с другом. У участников эксперимента не было особых различий в одежде, ювелирных украшениях и прочем. Как показал опыт, экспериментуемые, у которых родители имели более высокий статус, вели себя совершенно иначе, чем молодые люди, происходящие из семей с более низким статусом. Более того, когда группе наблюдателей был показан 60-секундный видеоролик с записью сцен общения членов первой группы, Зрители совершенно точно определили статус людей, показанных им на экране. Авторы исследования отмечают, что чем выше статус человека, тем более независимым он чувствует себя от других, что отражается на манере его общения и его симпатии. Второе исследование было проведено психологами из Университета Индианы. В этом случае оценивались способности мужчин и женщин анализировать поведение представителей противоположного пола. Участникам опыта, мужчинам и женщинам, были показаны несколько десятков 30-секундных видеозаписей сцен общения людей, впервые назначивших свидание друг другу. Они никогда ранее не общались и познакомились по брачным объявлениям. Сцены свиданий были сняты в Германии, чтобы американские участники эксперимента не могли оценивать ситуацию на основе диалогов. Они могли анализировать лишь жесты, интонации, выражения лиц и тому подобное. После каждой сцены наблюдатели должны были указать, заинтересовался ли данный мужчина данной женщиной, а женщина мужчиной. В результате была обнаружена следующая закономерность. В 80% случаев наблюдатели неправильно оценивали подлинное отношение женщин к мужчинам. Чувства мужчин они прочитывали достаточно точно. Обычно ошибка заключалась в следующем. Наблюдатели утверждали, что представительница прекрасного пола была заинтересована в дальнейших свиданиях, однако на самом деле женщины отказывались продолжать контакты. Авторы исследования считают, что подобное поведение женщин объясняется достаточно просто. Оно сформировалось эволюционным путем. В случае, если отношения с мужчинами разрываются, женщины платят за это более высокую цену, например, она остается беременной. Поэтому представительницы прекрасного пола интуитивно пытаются скрывать свои подлинные чувства и добились в этом больших успехов. А теперь про любовь. Знаки ухаживания и любви. Успех человека в сексуальных отношениях с представителями противоположного пола во многом зависит от его способности посылать сигналы ухаживания и узнавать те, что были посланы ему, уверен доктор Пис. Женщины гораздо чувствительнее к подобным жестам, поскольку чувствительны ко всем жестам языка телодвижений. Сексуальный призыв мужчины. Если взгляд мужчины не отрывается от вашего более 2-3 времени разговора и при этом у него расширяются зрачки, это может значить, что собеседник считает вас интересной и привлекательной. А вообще успех мужчины в личных отношениях зависит от способности распознавать посылаемые ему сигналы и лишь затем предпринимать собственные действия. Успех женщины самым прямым образом связан с ее способностью посылать мужчинам сигналы ухаживания и правильно распознавать ответные. На вопрос читательницы «Комсомольской правды» Натальи Ворованной из Пензы о том, как понять, что мужчина влюблен, Пис ответил так. «По дыханию. Основная примета — учащенное дыхание». Во-вторых, если видно, что он принимает вас и ваши потребности как приоритет номер один, если он ваши нужды ставит впереди собственных. Если он выбирает для вас лучший кусок или отдает вам свой за обедом, хочет поделиться едой, скорее всего, влюблен. Сексуальный призыв женщины. Спросите у любого мужчины, кто должен делать первый шаг в ритуале ухаживания, и он обязательно ответит, что эта роль принадлежит мужчинам. Однако все исследования свидетельствуют об обратном. Женщины являются инициаторами флирта в 90% случаев. Они делают это с помощью таких сигналов языка телодвижений, посылаемым заинтересовавшим их мужчинам, и надеются на то, что мужчины окажутся достаточно восприимчивыми, чтобы распознать их. Они расширяют глаза, поднимая брови и верхние веки. Женщины всегда стремятся казаться детьми, поскольку такое выражение лица — оказывает неотразимое впечатление на мужчин. У мужчин сразу же происходит выброс гормонов и возникает желание защитить и приласкать женщину. Опущенная голова и взгляд из-под лобья – еще один сигнал покорности, столь привлекательный для мужчин. При таком взгляде глаза кажутся больше, а женщина выглядит по-детски. Опущенные веки, поднятые брови, взгляд из-под лобья и полуоткрытый рот Вот цепочка жестов, которую женщины на протяжении веков использовали для демонстрации сексуальной покорности. Это фирменный знак таких сирен, как Мэрилин Монро, Дебора Харри и Шарон Стоун. Если женщина хочет привлечь внимание мужчины, находящегося от нее на значительном расстоянии, она встречается с ним взглядом, удерживает взгляд на 2-3 секунды, а затем смотрит в сторону и вниз. Этого вполне достаточно, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность и потенциальную покорность. Опыт, проведенный Моникой Мур из университета Уэбстерс, показал, что большинство мужчин не способны истолковать подобный сигнал с первого раза, поэтому женщине приходится повторять его три раза, прежде чем тот обратит на него внимание, и четыре раза, если он настоящий тормоз, и пять и более раз для особо непонятливых. Когда же женщине, наконец, удается привлечь внимание мужчины, она обычно поднимает брови и слегка расширяет глаза, давая понять, что стрельба глазами была направлена именно на него. Почему курящая женщина выглядит столь соблазнительно? Этот вопрос известному психологу задал читатель комсомольской правды Олег Лавров из Самары. «Курение — это способ демонстрации покорности и подчинения», — ответил Пис. Другими словами, глядя на курящую женщину, становится ясно, что ее можно убедить сделать нечто такое, что не будет служить ее интересам. Вообще для женщины сигарета — это способ показать себя, продемонстрировать сексуальную грудь и запястье. Ведь женщина обычно держит сигарету довольно высоко, так, чтобы было видно их запястье. Кроме того, такая поза выгодно подчеркивает достоинство фигуры. По словам Алана Пиза, Поигрывание скинутой туфелькой и балансирование туфли на кончиках пальцев говорит мужчине: в вашем присутствии я чувствую себя уютно. Если мужчина сделает что-то, заставившее женщину почувствовать себя неуютно, туфля будет быстро надета. В присутствии понравившегося мужчины, а часто и в любом мужском обществе, женщина раздвигает ноги немного шире, чем обычно. При этом не важно, стоит она или сидит. Сексуально обороняющаяся женщина, наоборот, крепко сдвигает ноги вместе или перекрещивает их, может сидеть с параллельными или слегка скрещенными в лодыжках ногами, грациозная и женственная поза, которую наши бабушки считали позой леди. Покраснение щек и губ, расширение зрачков, влажные губы, облизанные или специально накрашенные женщиной, запрокидывание головы — верный признак заинтересованности. Подытожим. 13 наиболее распространенных женских сигналов, дающих мужчине надежду на взаимность. Этими сигналами ухаживания женщина дает понять мужчине, что она может быть доступна. Первое. Запрокидывание головы и касание волос. Эта цепочка жестов обычно сразу возникает при встрече с привлекательным мужчиной. Женщина запрокидывает голову, чтобы стряхнуть волосы с плеч или с лица. Таким жестом пользуются даже те, у кого короткая стрижка. Подобный жест позволяет ей также активизировать выброс феромонов, то есть сексуальных ароматических веществ, воздействующих на мужчину. Второе. Влажные, надутые губы и слегка приоткрытый рот. Крупные полные губы — это явный сигнал женственности. В состоянии сексуального возбуждения у женщины губы, грудь и гениталии наполняются кровью, а следовательно увеличиваются и краснеют. Губная помада, изобретенная еще в Древнем Египте 4000 лет назад, была предназначена для того, чтобы имитировать сексуальное возбуждение. Вот почему, когда мы показывали мужчинам фотографии женщин, пользующихся губной помадой разных цветов, объясняет психолог Аллан Пис, самыми привлекательными и чувственными они называли тех, чьи губы были ярко-красного цвета. Третье — прикосновение к себе. На женской коже находится значительно больше нервных окончаний, чем на мужской, поэтому женщины более чувствительны к прикосновениям. Когда женщина медленно, чувственно поглаживает бедро или шею, то тем самым дает понять мужчине, что он сможет прикоснуться к ней так же, если, конечно, правильно разыграет свои карты. В то же время подобные прикосновения дают женщине возможность представить те ощущения, которые возникнут, когда к ней будет прикасаться мужчина. Четвертое. Вялое запястье. Расслабленное вялое запястье — это сигнал покорностей, используемый исключительно женщинами и гомосексуалистами. Некоторым образом этот жест напоминает птичку с якобы перебитым крылом, пытающуюся увести хищника от гнезда. Другими словами, это отличный способ привлечь к себе внимание. Такой жест привлекателен для мужчин, поскольку позволяет им ощутить возможность власти над женщиной. Пятое. Поглаживание цилиндрического предмета. Поглаживание сигареты, пальца, ножки, бокала, длинной сережки или иного предмета фаллической цилиндрической формы — это бессознательное выражение тайных мыслей. Привычка снимать и снова надевать кольцо также является проявлением стремления к сексу. Когда женщина ведет себя подобным образом, мужчина символически пытается обладать ею, поигрывает ее зажигалкой, ключами от машины или иным личным предметом. Шестое – демонстрация запястья. Заинтересованная женщина постепенно открывает потенциальному партнеру нежную внутреннюю сторону запястья, и по мере роста заинтересованности частота его демонстрации также возрастает. Запястье издавна считается одной из наиболее эротичных областей женского тела, поскольку здесь самая нежная кожа. Неизвестно, является ли подобное поведение усвоенным или врожденным, но оно явно осуществляется на подсознательном уровне. При таком жесте мужчине становятся видны и ладони женщины. Как уже говорилось выше, курящей женщине легче всего продемонстрировать запястье, просто подняв руку с сигаретой на уровень плеча. К демонстрации запястья и запрокидыванию головы часто прибегают и гомосексуалисты. Седьмое. Взгляд поверх плеча. Поднятое округлое женское плечо очень напоминает грудь. Женщина слегка опускает веки и бросает на мужчину взгляд поверх плеча достаточно долгий, чтобы он успел его заметить. Затем женщина отводит глаза. Такой взгляд дает возможность женщине ощутить себя подсматривающей, а мужчине почувствовать, что за ним подсматривают. Восьмое. Покачивание бедрами. Женские бедра... Шире мужских, поскольку женщинам приходится вынашивать и рожать детей. Ноги у женщины также расставлены шире, чем у мужчины. Поэтому при ходьбе женщины непроизвольно покачивают бедрами. Мужчины так не могут ходить физически, вследствие чего такое действие воспринимается как мощный сигнал полового различия. Покачивание бедрами – это тонкий сигнал ухаживания, который на протяжении веков использовался в рекламе для улучшения продажи товаров и услуг. Девятое. Наклон бедер. Врачами установлено, что для благополучного разрешения объем талии женщины должен составлять 70% от объема бедер. Такая фигура называется песочными часами. Давно доказано, что мужчины мгновенно обращают внимание на женщин с пышными бедрами и тонкой талией. Когда же талия и бедра имеют практически одинаковый объем, мужской интерес полностью угасает. Как же подчеркнуть различия в объеме между бедрами и талией? Очень просто, слегка наклонив бедра в положении стоя. Десятое. Близость сумочки. Большинство мужчин никогда не видели содержимого дамской сумочки. Исследования показывают, что мужчины панически боятся даже прикасаться к этому предмету, не говоря уже о том, чтобы открыть ее. Дамская сумочка — это сугубо личный предмет. Почти что продолжение женского тела, поэтому, когда женщина придвигает свою сумочку к мужчине, это свидетельствует о значительной близости. Если женщина находит мужчину весьма интересным, она может медленно поглаживать и ласкать сумочку. Или может попросить его передать сумочку или даже достать из нее что-то. Если женщина ставит сумочку так, что мужчина может видеть или даже коснуться ее, это говорит о том, что мужчина весьма привлекателен. Если же аксессуар убран подальше, значит, женщина предпочитает сохранять дистанцию. Одиннадцатое. Направление колена. Если женщина сидит, подобрав ноги, ее колени всегда направлены в сторону того, кого она считает наиболее интересным. Это спокойная, расслабленная поза, говорящая о неформальном характере разговора. Кроме того, она дает женщине дополнительную возможность продемонстрировать бедра. Двенадцатое. Поигрывание туфелькой. Поигрывание полуснятой туфелькой также говорит о спокойном, расслабленном настроении женщины. Кроме того, носок, то показывающийся, то скрывающийся из вида, выглядит весьма сексуально. Такой жест способен возбудить многих мужчин, хотя те даже не понимают, что с ними происходит. 13. Ноги скрещенные параллельно. Большинство мужчин считают самой привлекательной женской позой ту, когда женщина сидит, скрестив ноги и направив их параллельно друг другу. Женщины сознательно используют эту позу, чтобы привлечь внимание к своим ногам. Психолог Альберт Чефлин утверждает, что когда ноги плотно сжаты, создается впечатление сильного мышечного тонуса, а следовательно, готовности женщины к сексуальным действиям. Иногда женщины медленно скрещивают и вновь выпрямляют ноги, сидя прямо перед мужчиной. При этом они легонько поглаживают бедра, тем самым показывая, что им хотелось бы, чтобы их погладили. С первого взгляда или с шестого? О том, возможно ли любовь с первого взгляда, спорили всегда. Как показывают опросы, многие люди в такую любовь верят, однако английские психологи утверждают, что женщина влюбляется не с первого взгляда, а с шестого. За 45 секунд женщина окончательно определяет, подходит ей мужчина или нет. Первый взгляд 5 секунд определяет цвет глаз и ум их обладателя. Второй взгляд 10 секунд смотрит на одежду и обязательно обратит внимание, носит ли он обручальное кольцо. Третий взгляд 5 секунд оценивает прическу. Четвертый взгляд на руки. Пятый взгляд на обувь. Шестой взгляд 15 секунд оценивает манеру держаться, походку и жесты. Как мужчина дает понять, что ему нравится женщина? Ухаживая за женщиной, мужчина в первую очередь подчеркивает свои силу, богатство и статус. Арсенал мужских сигналов ухаживания невелик и довольно скромен по сравнению с женским. Мужчины заводят свои автомобили, рассказывают о том, сколько они зарабатывают и задирают других мужчин. Эффективность мужского ухаживания можно сравнить с попытками ловить рыбу при помощи большой палки. Ни одному мужчине еще не удалось овладеть столькими приемами в кавычках рыбной ловли, как женщине. Наиболее распространенные мужские сигналы ухаживания почти все сосредоточены в области паха. Мужчины, как правило, не слишком хорошо умеют посылать и улавливать сигналы ухаживания. Эту игру полностью контролируют женщины. По большей части мужчины просто реагируют на увиденные сигналы. Как в мире животных, мужчины при виде симпатичной женщины, то есть потенциальной партнерши, начинают прихорашиваться. Помимо чисто физиологических реакций, мужчина начинает поправлять галстук, воротничок, рубашки, смахивать воображаемые пылинки с плеча, теребить запонки или часы, одергивать пиджак или рубашку. Самый прямолинейный сексуальный намек доступный мужчине — это большие пальцы, заложенные за ремень. Этот агрессивный жест сразу же привлекает внимание к паховой области. При этом мужчина может развернуться к собеседнице, направить в ее сторону ступню, использовать интимный взгляд и удерживать зрительный контакт дольше, чем обычно. Если мужчина сидит или стоит, прислонившись к стене, он может также развести ноги, чтобы еще больше подчеркнуть паховую область. Поза во сне выдает ваше отношение к партнеру. Американский психолог Элен лидерман Установила, что положение, в котором вы обычно засыпаете, выдает отношение к соседу по постели. Поза. Оба спят в позе сложенных ложечек, в затылок друг другу с синхронно согнутыми коленями. Характеристика. Эта пара может похвастаться весьма доверительными и теплыми отношениями, однако оба не любят идти на компромиссы и потакать капризам своей половинки. Поза. Пара спит, обнявшись лицом друг к другу. Характеристика. Союз двух чрезвычайно эмоциональных людей. Они любят друг друга до умопомрачения, но и ссорятся каждый раз чуть ли не до развода. Поза: спят рядом, касаясь друг друга ногами. Характеристика. Их связывает не столько любовь, сколько дружба, уважение и искренняя забота друг о друге. Понимают друг друга с полуслова, ссорятся крайне редко и быстро мирятся. Поза: он спит на спине, Закинув одну или обе руки за голову, она прижимается к нему. Характеристика. Мужчина самостоятельный и на все сто уверенный в себе. Твердо зная, что партнерша простит ему все, он не прочь сходить налево. Никогда не ссорится, потому что женщина безропотно потакает всем капризам любимого. Поза. Один спит на спине, а другой на животе. Характеристика. Успех этой связи зависит от того, умеет ли спящий на животе подавлять свою властность, иначе спящий на спине рано или поздно его бросит. Поза. Один спит на боку, другой на животе. Характеристика. Хорошо дополняют друг друга. Для решения важных вопросов тот, кто меньше в себе уверен, а это спящий на боку, всегда рад соглашаться с мнением властного спящего на животе, чтобы самому не принимать решений. Поза. Один спит на боку, другой на спине. Характеристика. Между такими партнерами чаще всего бывают большие трения и противоречия. Спящие на спине часто относятся беспардонно к спящему на боку. Поза. Оба спят на спине. Характеристика. Подобные партнеры часто ссорятся между собой, потому что каждый из них ведет себя так, будто он знает все. Это обычная интересная, но недолгая связь. Поза. Оба спят на животе. Характеристика. Здесь также присутствует борьба за лидерство, потому что партнеры соревнуются в педантичности, выступая друг против друга. Поза. Спят в позе разбегания, отвернувшись друг от друга, стремясь занять диаметрально противоположные положения в постели. Характеристика. Вывод напрашивается сам собой. По меньшей мере во сне они уже разбежались. От автора. Если вы вдруг обнаружили у себя на черепе шишку, указывающую на преступные наклонности, или родинку на теле, знак неудач в личной жизни, или узнали, что ваша форма уха выдает в вас лентяя, помните, это не приговор. Это указание, над чем вам надо поработать, чтобы исправиться. Вот показательный пример. Однажды известному греческому философу Сократу предъявили претензии, основываясь на физиогномике и фринологии. Нос у него вздернутый, значит, характер вздорный, рот чувственный, ленивый дурак, на лбу шишка, скряга, лицо вообще жулика и мота. На что Сократ ответил, «Все это так, но все эти недостатки я победил своей волей».